Глава двенадцатая, глава в которой рассказывается о некоем Пиджи-Виджи. Мистер Кику чувствовал себя превосходно. Обильный завтрак не лежал, как иногда бывало, булыжником в желудке, не было нужды глотать таблетки и рыться в рекламах недвижимости. Межпланетная конференция проходила по заданной программе, и марсианы начали склоняться в нужную сторону. Не обращая внимания на желтые сигнальные лампочки на пульте, мистер Кику даже начал напевать. Фрэнки и Джонни нежно любили друг друга. Они клялись в вечной верности друг другу. У него был довольно приятный баритон, но слух... отсутствовал напрочь. Но самым замечательным было то, что глупая, запутанная история с Грошиями почти завершилась к обоюдному удовольствию сторон и, в общем-то, без потерь. Старина в Тайму полагал, что есть шансы установить дипломатические отношения с Грошиями. Настолько они были довольны возвращением соплеменницы. Налаживание дипломатических связей со столь могущественной державой было очень важно для всей федерации. Возможно, что это потребует значительных усилий. Но, может быть, и не стоит значительных, подумал он, вон ведь как они раболепствовали при виде Ламекса. Многие вещи, вызывавшие ранее недоумение и замешательство, теперь казались ему очевидными. Кто мог предположить, что существо размером с дом и ста лет отроду роду окажется всего-навсего ребенком? И еще руки. Ну как можно было... Предположить, что у этой расы руки появляются лишь тогда, когда они становятся достаточно взрослыми, чтобы разумно ими пользоваться. Кстати, почему эта особь намного больше своих соплеменников? Именно ее размеры заставили Гринберга до да его самого сделать неверные выводы. Интересно еще, пожалуй... Нужно привлечь побольше ксенологов, чтобы досконально во всем разобраться. Ну да ладно. Теперь Ламекс на пути к кораблю Грошей. Разумеется, никакой помпы, никаких заявлений для прессы. Опасность миновала. А была ли она? Могли они на самом деле испарить землю. Все-таки лучше не искушать судьбу. «Все хорошо, что хорошо кончается», — он вновь начал напевать. Он все еще пел, когда зажегся сигнал экстренного вызова. «Последние такты — это так же вена, как то, что над нами светят звезды», он пропел в лицо Гринбергу и спросил. «Серж, ты сможешь подпеть тенором? Это имеет какое-то значение, босс?» К тому же вы здорово фальшивите. Ха, ты мне просто завидуешь. Итак, что тебе нужно? Наверное, ты хочешь проводить их? Нет, шеф. Тут возникли некоторые проблемы. У меня сейчас доктор в тайму. Можем мы сейчас прийти к вам? Что случилось? Это необходимо обсудить строго. «Конфиденциально. Может быть, нам встретиться в одном из конференц-залов?» «Приходите сюда!» — мрачно ответил мистер Кику и отключил связь. Затем он отыскал в ящике стола таблетку и проглотил ее. Гринберг и медуза-гуманоид пришли очень быстро. Серж сразу же плюхнулся в кресло, как будто силы оставили его, Вытащил сигарету, поискал в кармане спички и, не найдя, в сердцах отшвырнул сигарету. Мистер Кику приветствовал доктора Фтаймла, соблюдая все нормы этикета, затем обратился к Гринбергу. И так Ламекс не улетела». «Что такое?» «Ламекс отказалась лететь. Остальные гроши страшно возбуждены». «Я приказал выставить ограждение в той части космопорта, где находится их корабль. Нам необходимо что-то предпринять». М «Да, события приняли неожиданный оборот. Но я все-таки не понимаю, почему мы должны нести ответственность за ее отказ. Почему она не улетела?» Но Гринберг беспомощно взглянул на Фтаймла. Раргарианец бесстрастно начал... «Позвольте мне объяснить, сэр, Гроши отказывается ступить на палубу корабля своих соотечественников без своего любимца». «Любимца?» «Речь идет о мальчике, босс, о Джоне Томасе Стюарте», — пояснил Гринберг. «Совершенно верно». Продолжил в тайму, гроши утверждает, что она воспитывала несколько поколений стюартов. Она отказывается возвращаться на родину без Джона Томаса Стюарта. И в этом вопросе она непоколебима. Да, понимаю, задумчиво начал мистер Кику. Попросту говоря, этот мальчик и Гроши привязались друг к другу. Это неудивительно, ведь они выросли вместе. Тем не менее, хотя они и не свыклись еще с этой мыслью, им придется расстаться. Насколько я понимаю, мальчик тоже недоволен, но мы попросили его помалкивать и отправили домой. И из Грошей нужно сделать то же самое. «Попросите ее замолчать, и если нужно, силой доставьте на корабль, и пусть они ее забирают. Я думаю, инопланетяне прибыли сюда именно за этим». Медуза-гуманоид возразил, «Позвольте заметить, сэр, что, выражаясь обычным языком, вы не уловили смысл сказанного мною. Я обсуждал этот вопрос с грошей на ее собственном языке. Вот как?» Она так быстро овладела своим родным языком? Нет, она его уже знала. Гроши владеют своим языком почти с момента вылупления из яйца. Может быть, поэтому они так плохо усваивают другие языки? Ведь свой собственный у них на уровне инстинктов. Гроши усвоила ваш язык приблизительно на уровне четырехлетнего ребенка. Хотя и познакомилась с ним более ста лет назад, но на языке соотечественников она изъясняется с удивительным совершенством, к моему глубокому сожалению. Пусть себе изъясняется, от слов намного много ли вреда. Да, действительно, она много чего наговорила. Она отдавала приказы командующему экспедицией и даже приказала незамедлительно возвратить ей любимца, иначе она останется на земле и продолжит воспитание стюартов. И командующий, продолжил Гринберг, передал на ультиматум: доставить на борт Джона Томаса, в противном случае будут приняты «Жёсткие меры». «Меры?» «Вероятно, вы имеете в виду...» но ну, скорее всего, то же, что и я», медленно ответил мистер Кику. «Да, иначе состоится большой фейерверк», закончил за него Гринберг. «Сейчас, когда я видел их корабль, который служит только шлюпкой их межзвёздного корабля...» Я представляю, на что они способны. «Понимаете, сэр», — искренне добавил в тайму, — «командующий расстроен не менее нас, но он вынужден выполнять желание этой упрямицы. Видите ли, более двух тысяч лет назад у них запланировано спаривание». И они не так просто откажутся от своих планов. Они не имеют права оставить ее на земле...